Несколько большим почтением, но менее сердечно, чем в первый раз. «Если вы действительно хотите это знать, – ответил он с некоторой помпезностью, – разве может оставаться смиренным человек, только что достигший цели своих честолюбивых устремлений? – То мне угодно, чтобы вы закрыли свою лавку и вели в моем приходе более пристойную жизнь. – И еще чего! Не очень-то вы вежливы! – «Это разоряться в моем доме, будь он хоть в вашем приходе, хоть у черта на куличках!» – взвилась миссис Кроул, растерженная и грубостью его слов, и тем, что он сказал. «Так уж позвольте вам сказать, что мой дом в жизни никто непристойным не называл». «Я о вашем доме ничего не говорил, я имел в виду только лавку», – ответил священник, несколько кривя душой. А что такое моя лавка, как не дома, а? Надо же! Да если лавку убрать, тут же ничего не останется. Вы, ваше преподобие, думайте, что говорите, прежде чем произносить ложное свидетельство. Я повторяю, что ничего такого не говорил. И ничего не имею ни против вашей лавки или какой другой, кроме того, что вы продаете виски в моем приходе. Господи! «Пастырь милосердный, да неужто мое завиение сравнишь с теми, что держал Джок Тамсон и Джимми Дьюк? А ведь они-то тоже у вас в приходе!» «Знаете что, хозяйка?» «Знаю, что я не лучше и не хуже любого ближнего», отрезала миссис Кролл, забывая, что только что утверждала свое превосходство. «Как-никак, а человеку надо чем-то жить». «Но даже у этого общепринятого принципа есть свои пределы», возразил мистер Склейтер. «А посему я должен заранее вас предупредить, что собираюсь закрыть в своем приходе все подобные заведения и сейчас сообщаю об этом не потому, что надеюсь на ваше благоразумие, но лишь для того, чтобы вы не жаловались потом, что я действовал за вашей спиной». Его спокойствие заставило миссис Кролл встревожиться, Кто знает, может, он станет распускать про нее недобрые слухи, на нажалуется в полицию чего доброго, еще лицензию отберут. Да с этим нужно быть поосторожнее, не раздражать его до поры до времени. Рассудив так, миссис Кроул немедленно сменила тон и заговорила жалобным голосом. Конечно, ваше преподобие. Разве ж это дело, что у нас в королевстве развелось столько пьяниц? Ну ведь вы сами знаете, что пьяницы выпивка, как волынки воздух, а уж он-то найдет, как горло промочить. А отними у него бутылку, так он душу дьяволу продаст или горло себе перережет. Да уж, если так пойдет, встречи с дьяволом им не миновать, ответил священник на минуту выпав из английской безупречности и съехал на родное шотландское наречие. «Может, оно и так, сэр, да только дьявол вместе с бесами и сам не обрадуется, если пьяницы к нему заявятся раньше времени». Мистер Склейтер мельно улыбнулся такой внезапной ретивости, и сердце его смягчилось. «Что ни говори, ничто не обезоруживает священника-шотландца так, как знание Священного Писания. К тому же мистер Склейтер обладал чувством юмора, искупавшим другие его недостатки. Хотя, правда, не ценил его, потому что не верил, что оно даровано ему Богом. «Это вы правильно сказали», – ответил он. «Хотя они и бесы, а решили, что лучше в свиней поселиться, чем в э этаких. Только ведь и свиньи то их не вынесли». Ободренная его снисходительным тоном, но не желающая доводить линию его рассуждений до логического конца, миссис Кроул рискнула пуститься в свои собственные. «Видите ли, сэр, — начала она, — пока есть виски, горло для него всегда найдется. Такая выходит у выпивки дорога, из бутылки да в горло. Как повелось, с природой не поспоришь». Да уж, если от нее никуда не денешься, придется и заведение держать. Да что там говорить, сэр, всему городу только лучше, что эти несчастные создания напиваются смирно до чинно в приличном месте. Да вот вы сходите к мировому судье, сэр, и если вам там скажут про меня чего плохого, только смотрите, сэр, чтобы свидетели были верные и непродажные, что в моем доме беспорядок или безнравственность какая, то сразу смело идите прямо ко мне, и я вам сию же минуту поклянусь, что продам лавку, только меня и видели. Только не думайте, что после меня дела пойдут по-другому. Коли вы меня прикроете, так все равно все потянутся к Джоку Томпсону или к Джимми Дьюку». И тогда такое начнется, что я бы вам сказала. Да видит Бог, но не хочется язык поганить. Так что все наши пьяницы только раньше времени в гиену скатятся, как те бесы. Эх, да им и так недолго осталось. Кто же их пожалеет, кроме меня? А что будет, когда эти несчастные жертвы вашей пагубной жалости окажутся в таком жутком месте? где у них больше не будет виски, чтобы утолить вечную жажду?» – спросил мистер Склейтер, снова оседлав своего любимого конька и с наслаждением на нем раскачиваясь. «И где тогда окажетесь вы, миссис Кроула, а? Как вы полагаете?» «Куда Бог пошлет, там и окажусь», – ответила женщина. «А куда он меня пошлет, признаюсь, пока мне не очень-то хочется думать». Только будь я на вашем месте, мистер Склейтер, я бы хорошенько подумала, чтобы дров сгоряча не наломать, а то всем еще хуже будет. Но послушайте же, миссис Кроул, я ведь забочусь не только о ваших несчастных покупателях. Ваша душа мне так же дорога, как и всякая другая, за которую мне придется держать ответ перед Богом. Например, как душа миссис бониман вопросительно, предложила миссис Кролл с почти неуловимым лукавством в голосе. Несмотря на свои внушительные размеры, город все-таки был не настолько большим, чтобы кое-какие сведения о личной жизни его обитателей время от времени не становились всеобщим достоянием. Миссис Бонниман была красивой и богатой молодой вдовой, и слухи о том, что эти ее достоинства пленили сердце мистера Склейтера, донеслось до ушей миссис Кролл задолго до того, когда она с ним познакомилась. На лице священника отразилось несомненное замешательство, и, стараясь не испортить все дело, миссис Кролл поспешно заговорила дальше, как будто это имя пришло ей в голову совершенно случайно. «Нет, нет, сэр, — сказала она, — что уж там думает создатель моей душе, я не знаю, врать не буду. Только не надо говорить, что моя душа для вас не хуже души такой красивой элегантной дамы, как миссис Бонниман. — Сказать по правде, — добавила она, скорбно покачивая головой, — не очень-то жизнь меня баловала, так что поглядим, может, мне какое послабление то и выйдет. «На вашем месте я бы не очень на это рассчитывал, миссис Кроул», – сказал мистер Склейтер. Он почувствовал немалое облегчение от того, что разговор свернул в сторону, но теперь начал слегка побаиваться хозяйки кабака и не хотел ее сердить. В ответ на это замечание миссис Кроул тут же воинственно выставила вперед полный перечень своих благочестивых достижений. «А я плачу все, что с меня причитается», — со скромной твердостью заявила она, «и в церкви всегда пускаю в кружку, что полагается, когда грош, а когда и шестипенцевик. Я как раз думала, что надо бы в церковь-то сходить, и не позже завтрашнего вечера, а тут как раз и вы пришли, а я-то и не знала. Ну, да ладно, чего уж там, так вот, врать я много не вру». Не ругаюсь, имя Господне в суе не упоминаю и покупателям запрещаю. А виски у меня всегда самое лучшее, и в воскресенье я вообще ничего себе не варю, разве что бульон. А ведь бульон сварить – это не грех. Он, знай, кипит себе потихоньку, поставь на огонь, да иди себе в церковь. Правда, Библию-то я не читаю, как должна». «Тут я, конечно, виновата, но все равно, сэр, если уже рассудить по-честному, то хоть я не должна так говорить, найдутся в нашем приходе люди и похуже, чем вдова старого Бенжи Кроула. Так что, сэр, если вы все-таки не хотите пропустить капельку, да подзаправиться перед своими святыми трудами, то уж простите меня, а мне надо бы пойти» за да кровать заправить а то у девушки моей палец нарывает а грязи до да беспорядка я у себя не допущу спасибо что зашли и позаботились обо мне несчастной старый то наш священник мистер эйни ни разу ко мне не приходил дай ему бог здоровья все кто меня знает сэр ничего плохого про меня не скажут говорю вам с чистой совестью да и вы заходите сами убедитесь. «И еще одно вам скажу, сэр. Сколько лет держу лавку, сколько народу у меня бывает, а я еще ни разу не видела, чтоб хоть один из них задумался о своей горькой судьбе, да покаялся. Не хотите ли, сэр, заглянуть в гостиную? Нет? Ну, так вот, честное слово, ничего подобного я ни разу не видела. А если бы увидела, то неужели бы я лен курящийся?» Угасила, да трость надломленную переломила, а? Нет, не будет на моих руках ничьей погибели, ни душой, ни телом. — Ладно, ладно, миссис Кроул, — проговорил священник, слегка ошалев от обрушившегося на него потока и не зная, что сказать, чтобы хоть как-то пробиться к своей прихожанке. Я не сомневаюсь ни в одном вашем слове, но ведь вы сами должны знать» что спасение дается нам не по делам. В глазах Господа самые праведные наши поступки все равно, что грязная лохмотья. Знаю, мистер Склейтер, как не знать? Так вы не стесняйтесь, как будете мимо проходить, так и заглядывайте, и стыда вам в том никакого не будет, потому что живу я честно и никого не обижаю». «Хорошо, миссис Кроул», — ответил священник с облегчением, поворачиваясь к двери. «Только сразу вам скажу», — добавил он, остановившись. «Мнение я своего не изменю, и потому советую вам хорошенько обдумать все, что я сказал». С этими словами он поспешно вышел из лавки и быстро зашагал по улице прочь, очевидно опасаясь ее ответа. Миссис кроу снова повернулась к полке, Достала оттуда ту же самую бутылку, налила себе полстакана виски и лихо его опрокинула. Ей только что пришлось думать и разговаривать о вещах малоприятных, а из-за этого она всегда по собственному выражению дрожала, как осиновый лист. Она была одной из многих людей, чья жизнь питается совсем не теми источниками и кто черпает свое утешение на мирской половине Вселенной. Трудно сказать, кто из них с мистером Склейтером был сейчас ближе к пламени, согревающему самое сердце всей земной жизни, но у нее, по крайней мере, было то преимущество, что все усилия своей души она тратила на простое самооправдание и у нее просто не оставалось сил. Тяжко вздохнув, она принялась хлопотать по дому. Ее не утешило бы даже то соображение, что ни один поставщик виски в округе не мог бы выставить столько доводов в свою защиту. Даже само выпитое виски не принесло ей облегчения. Оно обожгло ей не только желудок, но и совесть, и она себе, больше никогда до него не дотрагиваться. Увы, всегда найдется тысяча причин не отказывать себе в маленьком удовольствии хотя бы сегодня и опять отложить начало новой жизни для следующего раза. а воздержание гораздо приятнее думать, когда уже перевалил тяжкий рубеж и победил ненасытную жажду. Но если бы все тщетные усилия иного пьяницы оборот себя и исправиться, устремлялись выше, они непременно принесли бы спасение его душе. И тогда унылое кладбище его жизни превратилось бы в Божий храм, каким бы униженным, жалким и грязным не был такой человек. Его положение и в половину не так плачевно, как у тех респектабельных членов общества, которые взирают на своих падших собратьев с такой недосягаемой высоты, что те кажутся им недостойными даже презрения. Ведь поменяться местами придется не только самым первым и самым последним, но и всем, кто стоит между ними. Глава четвертая. Питейное заведение. Часы шли, день понемногу угас, и его осенняя яркость померкла в холодном тумане. Вдоль висельного холма в окнах нахмуренных, обшарпанных ловчонок зажглись газовые фонари. Зажиточному прохожему, спешащему домой, чтобы поскорей приступить к главному делу сегодняшнего дня, к горячему плотному ужину, эти утлые домишки казались пристанищем неприглядной нищеты и ожесточенной борьбы за существование. Даже для тех, кто стоял сейчас за прилавком этих магазинчиков и заведений, сидел в задних комнатах или в спальнях наверху, кроме, может быть, самих владельцев, все вокруг казалось обыденным и тягостным. Только для бледного студента, скользящего в своей алой мантии сквозь серый туман и украдкой заглядывающего в каждую приоткрытую дверь, они были полны таинственного очарования, и он с радостью отдал бы все книжные знания за один единственный взгляд, который помог бы ему подлинно увидеть и понять трепетное движение человеческих душ и судеб, скрывающихся за каждым освещенным окном. Дома казались ему гнездами, полными птенцов, людей, над которыми раскинулись вечные крылья любви, ничего не делающие зря. И какие разные птенцы вылупляются порой в одном и том же гнезде, и каким удивительным гнездом будет тогда весь город со своим университетом, школами, церквами, больницами, миссионерскими обществами, особняками, съемными квартирами, гостиницами, пивнушками и домами с еще более дурной репутацией, со всеми своими фабриками, парусниками и огромными пароходами. И везде трудятся, живут, сноют те же самые люди. Вот больная старушка, закутанная в одеяние любви и потому безбоязненно идущая страшной тропой жестоких страданий. Вот крепкая молодая мать, неистово влекущая по переулку свое собственное чадо, осыпая его неслыханно яростной и грубой руганью. Какой великой и могущественной должна быть воля, духа, носящегося по земле, чтобы вобрать в себя столько всего, что никак не может входить в его волю и обратить все на пользу вечного блага, как мало мы пока знаем и понимаем живущих на земле человека, и насколько меньше знаем и понимаем их небесного Отца. В сарайчике под лестницей уже какое-то время было довольно темно, то есть слишком темно для того, чтобы работать без света. И Джордж Гелбрайт зажег свечу. Он никогда не заканчивал работу, пока на улице были видны лица прохожих. Теперь же он с облегчением вздохнул и поднялся. Час искупления настал, долгожданная надежда была уже близко. А внешне он был спокоен, но внутри у него все горело, и с пылкостью влюбленного он желал поскорее добраться до задней комнаты в заведение «Миссис Кроул». Его руки дрожали от нетерпения, когда он отложил в сторону шило, убрал с колен башмак с только что залатанным носком, стащил через голову кожаный передник и отбросил его в сторону. Поспешно окинув комнату взглядом, как будто опасаясь, что какой-то невидимый враг помешает ему улизнуть. Джордж Гейлбрайт подхватил свою шляпу, выглядевшую так, как будто ее чистили ворванью. Обеими руками нахлобучил ее на голову, быстро вышел, закрыл за собой дверь, запер ее на ключ и, оставив ключ в замке, прямиком, хоть и слегка виноватой походкой, направился вместо своего земного блаженства. Все завсегдатые заведения миссис Кроул старались хотя бы на улице выглядеть прилично, изо всех сил стремясь хотя бы видом своим показать, что направляется на чашечку чая, а не на стакан виски. А если даже и на виски, то вовсе не потому, что им так уж этого хочется, а просто из-за того, что они привыкли пропускать рюмочку другую перед ужином. В конце концов, разве у человека есть выбор? Ведь должен же он куда-то идти и чем-то занять свободное время. А если так, то почему бы не пойти к матушке Кроу и не заняться там опустошением очередной бутылки? Но это притворное внешнее безразличие никого не обманывало. а Жители переулка, да, пожалуй, и всего Висельного холма, прекрасно знали каждого из них и всю их подноготную. Они прекрасно знали, что для этих пьяниц Каждая выпитая рюмка была, как золотая монета для скупого скряги. Знали, что как лань стремится к потокам а вот так и они стремятся к своему стаканчику и жадно заглатывают последние капли одной рюмки, чтобы поскорее погрузиться в сладостную полноту следующей. Они знали, что, подобно тому же прижимистому сквалыге, эти несчастные всегда преуменьшают размеры своих приобретений чтобы не стесняясь требовать себе ищу и ищу. Жорж Гельбрет был высоким, ладно скроенным человеком, но уже сутулым и потрупанным жизнью. У него было приятное, хорошо очерченное лицо. Однако его сильно портила неопрятная щетина и скопившаяся за неделю грязь, из-под которой проступала измождённая бледность впалой щеки. Из-под черных, гновейших бровей тускло блестели глаза, как угли костра, подернутые белым пеплом. Джордж не смотрел ни направо, ни налево и шел как в забытье, тупо смотрев вперед неподвижными глазами. «Вот ведь человек сам себе враг», — сказала добродушная зеленщица, когда он проходил мимо ее двери. «Да уж», — подхватила зашедшая к ней покупательница, которая сама держала неподалеку лавочку и торговала старой мебелью и разными другими поношенными и подержанными вещами. Это точно, да еще и мальчишку совсем забросил. Он, видишь, целый день по городу шныряет, а всей одежонке воротник от куртки до помощи от штану. Ой, соседка, глянешь на него, так сердце и заходится от жалости. Слава Богу, мать его не дожила до такого горя. Наверное, сейчас в могиле у себя переворачивается, бедная. В тот вечер Джордж пришел к миссис Кроул первым. Он воровато открыл дверь ее заведения и тихо проскользнул в сумеречную гостиную, где еще не зажгли свечи. Однако в камине весело полыхал огонь, играя светом и тенями на чистом, выскобленном полу, и в его ярких, В отблесках были видны прикрепленные к стенам цветные картинки, клетки с щучелами птиц, огромная, полностью оснащенная барка, свисающая с середины потолка и самое заманчивое зрелище на свете – черный графин с винной рюмкой вместо пробки, стоявший посередине стола в окружении стакана. Последним и завершающим штрихом этой картины был медный чайник, тихонько урчавший над огнем. По сравнению с сарайчиком, где Джордж проработал целый день, эта комната и впрямь была настоящим земным раем. Появление присутствия в этом раю миссис Кроу только добавляло ему прелести. Теперь на ней был чистый белый чепчик с голубыми лентами, волосы были аккуратно расчесаны на пробор и забраны назад, и во всём её облике не осталось и следа от утренней грязи и неряшливости, так что вид у неё был довольно импозантный и внушительный. На ней было тёмное платье с крупными яркими цветами и чёрный шёлковый передник. Лицо её хранило сдержанное, даже печальное выражение. И в течение всего вечера, ухаживая за своими гостями, она держалась с таким достоинством, что ее и осанка подошли бы скорее строгой монахини, участвующей в каком-нибудь торжественном религиозном обряде, нежели содержательницы кабака, прислуживающей десятку другому пьяных мастеровых. Когда в двери показалось лицо Гелбрета, миссис Кроулл Восседала возле камина на диванчике из конского волоса, ожидая прихода своих всегдашних посетителей. «Заходите, заходите!» – гостеприимно сказала она и поднялась, но тут же другим тоном добавила. «Вы, наверное, совсем позабыли, сэр Джордж. Знаете, сегодня ведь суббота, а если вы, как всегда, просидите до утра, то завтра перед церковью не успеете побриться». Она знала не хуже самого Джорджа, что он никогда, ни при каких обстоятельствах не появляется в церкви. Но это было одной из ее привычек, присущей, по-моему, и многим столпам общества и церкви. То и дело, примера ради, говорить об некоторых нравственных и религиозных обычаях и устоях а иногда и о самых обыкновенных вещах вроде утреннего умывания и вечерней ванны. Так как будто они являются непреложными законами и все непременно должны их соблюдать. Гэлбрет поднес к лицу ладонь, темную от сапожного воска, и задумчиво потер свой подбородок. Он принял предложенную ему игру. Это был всего лишь хорошо знакомый пролог к привычному еженедельному притворству. А что, если он не собирается завтра в церковь? Даже если так, наверное, все же нужно хоть чуть-чуть привести себя в порядок после долгой недели перед выходным. Слово за слово и еженощная привычка начинала казаться ему лишь невинным развлечением субботнего вечера, когда каждый трудовой человек вполне может законно расслабиться перед целым днем заслуженного отдыха. «А я и не заметил, что сегодня суббота», – ответил Джордж. «Если бы вспомнил, надел бы чистую рубашку и умылся бы получше. Пойду-ка, заверну на полчасика как цирюльнику, побреюсь, а там, глядишь, и другой народ подойдет». Миссис Кролл прекрасно знала, что на чердаке у Джорджа нет никакой чистой рубашки. Еще она знала, что та рубашка, которая была на нем сейчас, и которую из-за нарыва на пальце у служанки ей, по всей видимости, придется стирать самой, раньше принадлежала ее покойному мужу, и она сама подарила эту рубашку несчастному сапожнику. Но слова Джорджа относились именно к разряду тех приличий, которые так упорно соблюдали все посетители ее заведения. И она ценила их гораздо больше, чем они того заслуживали. Эта женщина относилась к Джорджу с настоящей любовью и заботой. Ее нисколько не занимали ни характеры, ни судьбы остальных ее гостей, но в глубине души она горько сожалела о том, что Джордж так беспробудно пьет и так мало беспокоится о своем сыне, оставляя его жить на улице. Однако она утешала себя той мыслью, что уж если Джордж продолжает пить... То пусть хотя бы пьет приличной компании и в таком месте, где ее строгая властная рука сможет хотя бы сдерживать пьяное распутство его собутыльников. Ведь стоит ему покинуть ее очаг, а она воспринимала свое заведение именно как домашний очаг, а не как случайную забегаловку, как он непременно прибьется к пивнушке Джока Тамсона или Джимми Дьюка. А там его тут же втянут в грубые, неприличные разговоры и, скорее всего, даже в драки или буйные попойки. Через несколько минут Джордж вернулся, и можно было сразу заметить, как сильно отличается верхняя половина его лица от нижней. Услышав его приближение, миссис Кролл подошла к двери. «А теперь, сэр Джордж, – сказала она, – пойдите-ка в мою комнату и умойтесь хорошенечко». Да и рубашка чистая там же, лежит на кровати. А потом приходите назад и выпейте немножко. Вся душа Джорджа была устремлена к выпивке, но он послушно зашагал наверх, как будто миссис Кроул была ему дважды матерью. Когда он спустился вниз, там уже собралась обычная компания, и он появился среди приятелей со своей респектабельностью которую могла придать ему свежая рубашка и попытка отмыть с лица и рук застарелую, въевшуюся в кожу, сапожную грязь. Приятели приветствовали его появление кто кивком, кто широкой улыбкой, кто добрым словом. Каждый из них сидел за столом, занимаясь своим делом, отмеряя в стаканчик виски, ложкой раздавливая в нем куски непослушного сахара, или пробуя получившуюся смесь, критически выдерживая её между языком и нёбом. Какое-то время разговор протекал вяло и скучно. Все присутствующие негласно принимали царящее здесь правило светского приличия и знали, что за столом все суждения должны высказываться в согласии с ними, и потому с готовностью порицали всё и вся, встречая новости о городских событиях или о предосудительном поведении того или иного знакомого то недоверчивой или жалостливой улыбкой, то неодобрительным покачиванием головой, но в то же самое время каждый из них изо всех сил старался поскорее довести себя до такого состояния, когда слова вообще утратят для них всякий смысл. Все собравшиеся, как и миссис Кроу, называли Гелбрэйта «сэром Джорджем», и он принимал этот титул с заметным, но негорделивым достоинством. Ведь если не весь город, то, по крайней мере, его лучшие адвокаты знали, что Джордж Гелбрайт является настоящим баронетом по прямой линии, а титул был дарован его семье королем Иаковом VI. Огонь весело плясал в камине, и по мере того, как чайник несколько раз путешествовал к столу и обратно, атмосфера в гостиной понемногу оживлялась. То и дело слышались какие-то истории, часто без начала и конца, но принимали их на ура. Кое-кто начинал слезливо, сентиментальные воспоминания, но никак не мог решить, что же именно произошло, так что и сам рассказчик, и его слушатели заливались смехом, который трезвому уху показался бы странно чужим и неестественным. Кто-то еще принимался хвастаться своими приключениями, и другие с удовольствием слушали, несмотря на все сомнения в подлинности произошедших событий. К примеру, там был почтальон, которого неделю назад уволили за потерю целого мешка писем. Так вот, никто из присутствующих не верил ни одному его слову, но он был наделен таким неистащимым чувством юмора, что все его байки выслушивались так же охотно, как если бы... Они были чистой правдой от начала до конца. Но это оживление не трогало сэра Джорджа. Он почти ничего не говорил и между медленными глотками виски бессмысленно смотрел в свой стакан. Правда, порой он рассеянно улыбался, когда все вокруг смеялись очередной шутке. Но это было лишь данью вежливости Перед его внутренним взором стояло самое печальное из человеческих видений видение несбывшегося и неудавшегося прошлого. Мне кажется, что кроме временного утоления ненасытной жажды, главной радостью которую приносила ему виски, была возможность еще раз почувствовать себя джентльменом. Чистые руки, выбритое лицо и свежая рубашка, несомненно, тоже помогали поддерживать эту хрупкую иллюзию. Но волшебная сила виски превосходила их во много раз. Кто знает, какие возвышенные мечтания, какие угасшие призраки былого благородства, какие легенды вспыхивали в мозгу сэра Джорджа под воздействием пагубного зелья. Он сам был похож на последний или почти последний подгнивший и увядший плод, готовый вот-вот упасть с фамильного древа Гелбретов. Ах, если бы его славные предки вняли глаз у совести и как должно позаботились о своих потомках. Тогда они не передали бы бедному сэру Джорджу эту жуткую тягу к спиртному, которая вкупе с его собственной нравственной слабостью переросла в нем неодолимую жажду. Ему самому уже казалось, что он просто не может обходиться без виски, как не может жить без воздуха, пищи и воды. Призвание Гиби. Глава пятая. Пожалуй, для самого Гиби было даже лучше, что отец почти не обращал на него внимания. Представьте себе, какое была бы непрестанная забота и доброта такого родителя. И все равно смотреть на этого заброшенного малыша было довольно грустно. Пока сэр Джордж с помощью виски и мягко убаюкивающей атмосферы заведения миссис Кролл медленно сбрасывал с себя жесткую сапожничью кожуру, и в блаженном потоке собственного воображения воспарял к высотам благородной утонченности, бедный Гиби бегал по темным морозным улицам осеннего ночного города под безучастным взглядом луны, смутно проглядывающей из облаков. Он на минутку останавливался под окном заведения миссис кроул прислушивался, потом вдруг отскакивал на несколько ярдов, В припрыжку бежал вверх и вниз по улице, а потом опять подбегал к ярко освещенному окну, из которого сквозь красные занавески доносились отзвуки пьяного кутежа. И снова прислушивался. не сам Гиби, никто другой не смог бы сказать, сколько раз за вечер он вот так отбегал и возвращался к заветному окну. «Двадцать или сто?» Иногда, для разнообразия, он пробегал не по висельному холму, а по соседней улице, но при этом всегда крутился поблизости от знакомого переулка и светящегося окна. Ни один мотылек не возвращался еще к свету с таким упорным постоянством. Пока его босые ступни час за часом мягко шлепали по мостовой, улыбка его становилась все более и более сонной. Он все так же улыбался и все так же в припрыжку мерил шагами улицу, то и дело останавливаясь под окном, прислушиваясь и убегая снова. Гиби был вовсе не такой жалкой фигурой, как может показаться читателю, сам он вообще никогда не жалел себя. А мысль о том, что судьба обошлась с ним плохо и несправедлива никогда не приходила ему в голову. Наверное, было бы довольно трудно. А, по-моему, так и вовсе невозможно втолковать ему, что жизнь его совсем не такая, какой должна быть. Он с рождения жил только так. Откуда же было взяться иным мыслям, из чего бы он начал сомневаться в том, что было всегда? Вот если бы кто-то из городских властей вмешался и объявил, что Гиби не должен больше бегать по полуночным улицам, то и дело подскакивая к аламу великолепию освещенного окна, и тут же уносясь прочь, из его маленькой груди и вправду вырвался бы негодующий вопль о несправедливости. Но никто не вмешивался, и Гиби мог спокойно продолжать свое дело. Было уже совсем поздно, и город опустел ни одной кареты повозки, тачки или тележки не катилась больше с грохотом вдоль домов. Посередине улица была довольно ярко освещена газовыми фонарями, но большинство окаймляющие ее зданий были погружены в темноту. Изредка появлялся одинокий прохожий, голко стуча башмаками по мостовой, или две развеселые, хихикающие девицы пробегали мимо. И смех, и Их неприятно осквернял глубокую тишину. Кроме малыша Гиби по улицам шнырял только холодный ветер, одинокий, заброшенный, влажный от тумана. Он наскакивал на мальчугана со всех сторон, то и дело сталкиваясь с ним на углу или за поворотом. Но как раз сейчас Гиби занимался главным делом своей жизни, движимой самой властной и могущественной надеждой своего существа. Прислушиваясь к звукам, доносящимся из окна, он хотел узнать только одно – не собирается ли компания наконец расходиться по домам. Он всегда безошибочно угадывал этот момент, хотя как именно ему это удавалось сказать трудно. Он почти никогда не улавливал голоса отца, а если вдруг и слышал его, то ни слова а лишь не тон. Однако сегодня, когда весельчакам подошло время расходиться, чтобы не осквернять порядочное заведение нарушением Господней Субботы, и Гиби снова на цыпочках подтянулся к окну, его отец произнес слова «Вверх по Дауру!», и эти три слова, сказанные любимым голосом, ясно и четко донеслись до да гиби через стекло, они совершенно ничего для него не значили, но он запомнил их просто потому, что услышал. Однако он тут же позабыл об услышанном, потому что по каким-то ведомым ему одному признакам понял, что компания вот-вот разойдется, и с этого момента не отводил глаз от двери до тех пор, пока не услышал, как она открывается. Правда, Гиби всегда было трудно стоять спокойно, а особенно сейчас, в стылую полночь, когда ноги его были почти такими же холодными, как камни мостовой. Чтобы не терять из виду заветную дверь, он начал задом отбегать на несколько ярдов и потом снова возвращаться к окну с искусностью и проворством морского краба. Но не прошло нескольких минут, как долгожданный голос Миссис Кроулл, возвестил тот час, когда его надежда должна была расцвести и превратиться в радость обладания. Она сказала что-то, не громко и не сурово, но твердо и ясно, и ее голос тут же утонул в громкоголосом шуме и грохоте. Кто-то что-то говорил, но еще громче был грохот и скрип отодвигаемых стульев, шарканье шагов и стук ладоней и кулаков по столу и стенам. Как послушные овцы, гости повиновались призыву хозяйки и поприли к выходу. Правда, какой добрый пастух выгонит своих овец из загона в холодную полночь! Гибби молнией подскочил к двери и, как вкопанный, встал прямо под линию Тут же, услышав, как миссис Кроул, поворачивая щеколду, он отбежал в сторону и укрылся в одном из близлежащих дворов, весь дрожа от радостного нетерпения. Один за одним жалкая компания вываливалась из своего блаженного приюта, и каждый, спотыкаясь и пошатываясь, брел в свою сторону, не заботясь о том, чтобы попрощаться с остальными. Большинство из них проходили мимо гиби, притаившимся в своем укрытии, но не обращали на мальчика никакого внимания. Его отец всегда показывался последним и хуже всех держался на ногах. Но всякий раз, когда он выходил за дверь, миссис Кроул не закрывала ее до тех пор, пока собственными глазами не видела, как гиби шустрым бесенком выскакивает из подворотни и подбегает к отцу, чтобы проводить его домой. Внешне совсем не похожий на ангела-хранителя, но, по сути хранивший отца ничуть не меньше, чем ангел, увиваясь вокруг него и поддерживая шаткое равновесие его высокой, шатающейся фигуры. С выходом отца для Гиби начиналась целая серия акробатических упражнений. Представьте себе, как маленький ребенок играет с огромным волчком в шесть раз больше себя самого. И волчок не падает лишь потому, что малыш – сам крутится вокруг него, то и дело подпихивая и подправляя его как раз в нужный момент и в нужной точке и быстро перебегая с места на место, чтобы волчок не свалился в противоположную сторону. Так что со стороны создается впечатление, что игрушка и ребенок изначально существуют как один нераздельный механизм, придуманный каким-нибудь веселым и изобретательным часовщиком прежних дней, когда люди еще умели сочетать забаву с серьезным и полезным делом. Представьте себе это, и в своем воображении вы получите вполне верную картину того, как выглядел сэр Джордж каждую ночь, припровождаемый домой своим сыном Гилбертом. Большой человек шагал домой спотыкаясь, шатаясь и все время норовя свернуть в сторону, а маленькая фигурка на цыпочках сновала вокруг него, поддерживая, направляя его то сбоку, то спереди, то сзади, едва касаясь земли и танцуя вокруг отца, подобно боксеру, с вытянутыми вперед руками. Руки его и впрямь были настоящими летучими подпорками то тут, то там, подпихивающими шаткую башню с удивительной соразмерностью и четкостью, ни на мгновение не останавливаясь, не ошибаясь в расчетах и всегда успешно достигая своей цели. За те полтора года, пока Гиби был ночным хранителем и проводником сэра Джорджа, ослабевший от пьянства сапожник, еще ни разу не свалился в канаву, чтобы скоротать там ночь преодолев первую серьезную трудность на своем пути и успешно повернув из переулка на висельный холм эти двое побрели по улице описывая на своем пути причудливые спирали и окружности пока не добрались наконец до нужного двора где под лестницей ютилась мастерская сэра джорджа потомственного барона. Тут и для Гиби, и для его отца началась самая трудная работа. Хотя последний почти не соображал, что делает, и лишь временами на мгновение просыпался и встряхивался достаточно для того, чтобы повиноваться толчкам и подпихиваниям первого. Пока они поднимались по внешней и двум внутренним лестницам, сэр Джордж несколько раз то просыпался, то снова засыпал смертностью качающегося маятника. Но Гиби, как настоящий мужчина, упорно делал свое дело, пока в конце концов его настойчивость и выдержка не увенчались победой. Особняк, когда-то принимавший в своих стенах высокородных лордов и леди, теперь был населен убогими бедняками. Когда Гиби с отцом добрался до дома, все его обитатели уже спали, и никого из них не потревожил шум неверных шагов, поднимающихся на чердак. И если кто и проснулся, то, скорее всего, узнав знакомые звуки, лишь сказал про себя – это малыш Гиби тащит домой сэра Джорджа, повернулся на другой бок и мирно уснул. Наконец, Гиби с отцом добрались до двери на чердак. Она была широко распахнута. Даже в кромешной темноте Гебби совершенно не нуждался в свете, потому что между дверью и кроватью спотыкаться было просто не что. Кровать была старинной, с пологом на четырех столбиках. Все, что досталось сыру Джорджу от отцовского дома. Тяжело передвигая непослушные ноги, пьяница побрел к кровати. И столбики, и причудливая ложа тужно скрипнули и застонали, когда его тело упало на тюфяк из овсяной метины, ожидавшей его вместо белой роскоши пуховой перины. Малыш Гиби тут же кинулся к его ногам и не успокоился до тех пор, пока одну за другой не втащил их на кровать, чтобы они не свисали коленями на пол. Пусть даже сначала сэру Джорджу будет не слишком удобно. Гиби знал что тут скоро повернется на бок, и всё будет хорошо. И тут для Гиби настал главный момент всего дня. Круг его жизни, вращавшийся на чужих мерзлых улицах, наконец-то достиг счастливого завершения. С победным видом он укрыл отца их единственным одеялом, старым пледом в шотландскую клетку, когда-то принадлежавшим его матери. И без промедления ему даже не надо было задерживаться для того, чтобы снять башмаки. Тоже залез под плед и прижался поближе к бесчувственной груди родителей. Еще одна победа. Еще один день увенчался успехом. Отец дома, в безопасности, и они, наконец, остались вдвоем. Они лежат под кровом ночи и ветхого пледа только двое во всем мире и еще целых несколько часов отец не сможет уйти и оставить его. Теперь минуты райского блаженства настали для гиби, у него не было